Глава 24. Как лев я покорю свою невесту. Дуглас. Пока описанные нами сцены происходили в различных частях замка, еврейка Ревека ожидала решения своей участи, запертая в дальнеуединенной башне. Сюда привели ее двое замаскированных слуг и втолкнули в маленькую комнату, где она очутилась лицом к лицу со старой колдуньей, которая, сидя за пряжей, мурлыкала себе под нос саксонскую песню в такт своему веретену, танцевавшему по полу при входе ревейки старуха подняла голову и уставилась на красивую еврейку с той злобной завистью с какой старости и безобразия сочетающиеся с болезненным состоянием взирают на юности красоту убирайся прочь отсюда старый сверчок сказал один из спутников ревейки так приказал наш благородный хозяин освободи эту комнату для красотки «Да», — проворчала старуха, — «вот как нынче награждают за службу. Было время, когда одного моего слова было достаточно, чтобы лучшего из воинов ссадить седла и прогнать со службы. А теперь мне приходится убираться по приказу такого, как ты, первого попавшегося слуги. — Нечего разговаривать, Урфрида, — сказал другой. — Уходи, вот и все». Приказы господина надо исполнять быстро. Были и у тебя светлые деньки, а теперь твое солнце закатилось. Ты теперь все равно, что старая боевая лошадь, пущенная пастись на голый вереск. Хорошо скакала ты когда-то, а нынче хоть рысцой труси, и то ладно. Ну, ну, пошевеливайся. Да преследуют вас всегда дурные предзнаменования. — Оба вы нечестивые собаки, — сказала старуха, — исхоронят вас на псарне. Пусть демон-зернобог разорвет меня на куски, если я уйду из своей собственной комнаты, прежде чем допреду эту пряжу. — Сама скажи об этом хозяину, старая ведьма, — отвечал слуга и ушел вместе со своим товарищем, оставив Ревекку наедине со старухой, которую поневоле навязали ее общество. — Какие еще бесовские дела не затеяли? — говорила старуха, бормоча себе под нос и злыми глазами поглядывая искоса на Ревекку. — Догадаться нетрудно. Красивые глазки, черные кудри, кожа, как белая бумага, пока монах не наследил по ней своим черным снадобьем. — Да, легко угадать, зачем её привели в эту одинокую башню. Отсюда не услышишь никакого крика, всё равно как из-под земли. Тут по соседству с тобой живут одни совы, моя красавица. На твои крики обратят внимание не больше, чем на их. — Чужестранка, кажется, — продолжала она, взглянув на костюм Ревекки. — Из какой страны? Сарацинка или египтянка? «Что же ты не отвечаешь? Коли умеешь плакать, небось, умеешь и говорить?» «Не сердись, матушка», — сказала Ревекка. «Э, больше и спрашивать нечего», — молвила Урфрида. «Лисицу знают по хвосту, а еврейку — по говору». «Сделай великую милость», — сказала Ревекка. «Скажи». Чего мне еще ждать? Меня притащили сюда насильно. Может быть, они собираются убить меня за то, что я исповедую еврейскую веру? Коли так, я с радостью отдам за нее свою жизнь. «Твою жизнь, милашка», — отвечала старуха, — «что же им за радость лишать тебя жизни? Нет, поверь моему слову, твоей жизни не угрожает опасность» а поступят с тобой так, как поступили когда-то с родовитой саксонской девицей. Неужели же для еврейки будет зазорно то, что считалось хорошим для саксонки? Посмотри на меня. И я была молода, и еще вдвое краше тебя, когда фрон де отец нынешнего Риджинальда, со своими норманами взял приступом этот замок. Мой отец и его семь сыновей упорно бились, шаг за шагом защищая свое жилище. Не было ни одной комнаты, ни одной ступени на лестницах, где бы не стало скользко от пролитой ими крови. Они пали, умерли все до единого и не успели тела их остыть, не успела высохнуть их кровь, как я стала презренной жертвой их победителя. «Нельзя ли как-нибудь спастись? Разве нет способов бежать отсюда?» — сказала Ревека. «Я бы щедро, о, как щедро, заплатила тебе за помощь». «И не думай», — сказала старуха, — «есть только один способ уйти отсюда — через ворота смерти. А смерть долго-долго не открывает их», — прибавила она, качая седой головой. Но хоть то утешительно, что после нашей смерти другие будут так же несчастны, как были мы. Ну, прощай, еврейка. Что еврейка, что язычница, все равно. Тебя постигнет та же участь, потому что ты попала во власть людей, которые не ведают ни жалости, ни совести. Прощай. Моя пряжа спредена, а твоя еще только начинается. — Постой! Погоди, ради Бога! — взмолилась Ревека. — Останься здесь! Брони меня, ругай! Только не уходи! Твоё присутствие всё-таки будет мне некоторой защитой. — Присутствие самой Матери Божьей не защитит тебя! — отвечала старуха, указывая на стоявшее в углу изображение Девы Марии. — Вот она стоит! Посмотри! Узнаешь, спасёт ли она тебя от твоей судьбы! С этими словами она ушла, злорадно усмехаясь, что делало ее еще более безобразной, чем в минуты обычной для нее мрачности. Старуха заперла за собой дверь, и Ревека еще долго слышала, как она бронилась, с трудом спускаясь по крутой лестнице, проклиная каждую ступеньку. Ревеке угрожала гораздо более ужасная участь, чем леди Равенни. Если саксонская наследница могла рассчитывать на некоторую вежливость в обращении, то еврейки не на что было надеяться, кроме крайней грубости. Зато на ее стороне были прирожденная сила воли, острый ум, и, кроме того, ей уже приходилось бороться с опасностями. С раннего детства она отличалась твердой волей, наблюдательностью и острым умом роскошь которая окружал ее отец и которую она видела в домах других богатых евреев не мешала ей ясно понимать как ненадежны были условия в которых они жили подобно домоклу на знаменитом перу ревека непрестанно видела среди всей этой пышности меч висевший на волоске над головами ее соплеменников Такие размышления постепенно привели ее к трезвому взгляду на жизнь и смягчили ее характер, который при иных условиях мог бы сделаться надменным и упрямым. Примеры наставления отца приучили Ревекку к ровному и учтивому обхождению со всеми. Правда, Ревекка была не в силах подражать его угодливости и низкопоклонству, потому что трусость была чужда ее душе. Она держала себя с горделивой скромностью, как бы подчиняясь неблагоприятным обстоятельствам, в которые ставила ее принадлежность к презираемому племени. Но в то же время она осознавала себя более чем высокого положения, чем то, на которое позволял ей надеяться деспотичный гнет религиозных предрассудков. Подготовленная таким образом ко всем неожиданным бедствиям, Она не растерялась и в данном случае. Настоящее ее положение требовало большого присутствия духа, и она взяла себя в руки. Прежде всего, она тщательно осмотрела комнату и поняла, что надеяться на спасение бегством нечего. Комната не имела никаких тайных дверей, и, находясь в уединенной башне с толстыми наружными стенами, по-видимому, не сообщалось с другими помещениями замка. Изнутри дверь не запиралась ни на ключ, ни на задвижку. Единственное окно отворялось на огороженную зубцами верхнюю площадку, что в первую минуту подало Ревекке надежду на возможность бежать отсюда. Но она тотчас убедилась, что оттуда не было хода ни в какие другие здания. Эта площадка представляла собою нечто вроде балкона, защищенного парапетом с амбразурами, где можно было поставить несколько стрелков для защиты башни и боковой обороны. Таким образом, Ревекке оставалось только запастись терпением и всю надежду возложить на Бога, к чему обычно прибегают выдающиеся и благородные души. Ревекка научилась ошибочно толковать священное писание и превратно понимала обещания, данные Богом избранному народу израильскому. Но она не ошибалась, считая настоящий период часом их испытания и твердо веря в то, что настанет день, когда чада Сиона будут призваны разделять блага, дарованные другим народам Все, что творилось вокруг нее — показывала, что ее настоящее положение было этим временем карой и всяческих гонений, и главнейшей их обязанностью она считала безграничное терпение и безропотное перенесение всяких зол. И на себя она смотрела, как на жертву, заранее обреченную на бедствие, и с ранних лет приучала свой ум к встрече с опасностями, которым, вероятно, суждено ей подвергнуться. Узница вздрогнула и побледнела, когда на лестнице послышались шаги. Дверь тихо растворилась, и мужчина высокого роста, одетый так же, как все бандиты, бывшие причины ее несчастья, медленной поступью вошел в комнату и закрыл за собой дверь. Надвинутая на лоб шляпа скрывала верхнюю часть его лица. Закутавшись в плащ так, что он прикрывал нижнюю часть лица, Он молча стоял перед испуганной ревекой, Казалось, он сам стыдился того, что намерен был сделать, и не находил слов, чтобы объяснить цель своего прихода. Наконец Ревека, сделав над собой усилие, сама решилась начать разговор. Она протянула разбойнику два драгоценных браслета и ожерелье, которые сняла с себя еще раньше, предполагая, что, удовлетворив его корыстолюбие, она может задобрить его. — Вот, возьми, друг мой, — сказала она, — и, ради бога, смилуйся надо мной и моим престарелым отцом. Это ценные вещи, но они ничто в сравнении с тем, что Отец даст тебе, если ты отпустишь нас из этого замка без обиды. «Прекрасный цветок Палестины», — отвечал разбойник. «Эти восточные перлы уступают белизне твоих зубов. Эти бриллианты сверкают, но им не сравнится с твоими глазами, а с тех пор как я принялся за свое вольное ремесло, я дал обед всегда ценить красоту выше богатства. «Не бери на душу такого греха», — сказала Ревека. «Возьми выкуп и будь милосерд. Золото тебе доставит всякие радости, а обидев нас, ты будешь испытывать муки совести. Мой отец охотно даст тебе все, что ты попросишь». И если ты сумеешь распорядиться своим богатством, с помощью денег ты снова займешь место среди честных людей, сможешь добиться прощения за все прежние провинности и будешь избавлен от необходимости грешить снова. — Хорошо сказано, — молвил разбойник по-французски, очевидно, затрудняясь поддерживать разговор, начатый Ревекой по-саксонски. — Но знай светлая лилия, что твой отец находится в руках искуснейшего алхимика. Этот алхимик сумеет обратить в серебро и золото даже ржавую решетку тюремной печи. Почтенного Исаака выпарят в таком перегонном кубе, который извлечет все, что есть у него ценного, и без моих просьб или твоих молений. Твой же выкуп должен быть выплачен красотой и любовью. Иной платы я не признаю. Ты не разбойник, — сказала Ревека также по-французски. Ни один разбойник не отказался бы от такого предложения. Ни один разбойник в здешней стране не умеет говорить на твоем языке. Ты не разбойник, а просто норман, быть может, благородного происхождения. О, будь же благороден на деле и сбрось эту страшную маску жестокости и насилия. — Ты так хорошо умеешь угадывать, — сказал Бриан де Буагельбер, отнимая плащ от лица. — Ты непростая дочь Израиля. Я назвал бы тебя эндорской волшебницей, если бы ты не была так молода и прекрасна. Да, я не разбойник, прелестная роза Сарона. «Я человек, который скорее способен увешать твои руки и шею жемчугами и бриллиантами, чем лишить тебя этих украшений». «Так что же тебе надо от меня?» — сказала Ревека, — «если не богатство. Между нами не может быть ничего общего. Ты христианин, я еврейка. Наш союз был бы одинаково беззаконен в глазах вашей церкви и нашей синагоги». «Совершенно справедливо», — отвечал храмовник, рассмеявшись. «Жениться на еврейке? Черт возьми!» «О, нет! Хотя бы она была царицей Савской! К тому же, да будет тебе известно, прекрасная дочь Сиона, что если бы христианнейший из королей предложил мне руку своей христианнейшей дочери и отдал бы Лангедок в приданное, я и тогда не мог бы на ней жениться. Мои обеты не позволяют мне любить ни одной девушке иначе, как Пагамо. Так я хочу любить и тебя. Я рыцарь храма. Посмотри, вот и крест моего священного ордена. — И ты дерзаешь призывать его в свидетели в такую минуту? — воскликнула ревека. «Если я это делаю, — сказал хромовник — тебе-то какое дело? Ведь ты не веришь в этот благословенный символ нашего спасения». «Я верю тому, чему меня учили», — возразила Ревека, «и да простит мне Бог, если моя вера ошибочна». Но какова же ваша вера, сэр-рыцарь, если вы ссылаетесь на свою величайшую святыню, когда собираетесь нарушить наиболее торжественные из ваших обетов? — Ты проповедуешь очень красноречиво, о дочь Сераха, — сказал храмовник. Но, мой прекрасный богослов, твои еврейские предрассудки делают тебя слепой к нашим высоким привилегиям. Брак был бы серьезным преступлением для рыцаря храма, но за мелкие грешки я мигом могу получить отпущение в ближайшей исповедальне нашего ордена. Мудрейший из ваших царей и даже отец его, пример которого должен же иметь в твоих глазах некоторую силу, пользовались в этом отношении более широкими привилегиями, нежели мы, бедные воины Сионского храма, стяжавшие себе такие права тем, что так усердно защищаем его. Защитники Соломонова храма могут позволять себе утехи, воспетые вашим мудрейшим царем Соломоном. «Если ты только затем читаешь Библию и жизнеописание праведников, — сказала еврейка, чтобы находить в них оправдание своему распутству и беззаконию, — повинен в таком же преступлении, как тот, кто извлекает яд из самых здоровых и полезных трав. Глаза храмовника сверкнули гневом, когда он выслушал этот упрек. — Слушай, Ревекка, — сказал он, — до сих пор я с тобой обращался мягко. Теперь я буду говорить как победитель. Я завоевал тебя моим луком и копьем и по законам всех стран и народов, ты обязана мне повиноваться. Я не намерен уступить ни пяде своих прав или отказаться взять силой то, в чем ты отказываешь просьбам». «Отойди», — сказала Ревека. «Отойди и выслушай меня, прежде чем решиться на такой смертный грех». Конечно, ты можешь меня одолеть, потому что Бог сотворил женщину слабой, поручив ее покровительству мужчины. Но я сделаю твою низость, храмовник, известный всей Европе. Суеверие твоих собратьей сделает для меня то, чего я не добилась бы от их страдания. Каждой прецептории, каждому капитулу твоего ордена будет известно, что ты, как еретик, согрешил с еврейкой, и те, которые не содрогнутся от твоего преступления, все-таки обвинят тебя за то, что ты обесчестил носимый тобою крест, связавшись с дочерью моего племени. — Как ты умна, Ревекка! — воскликнул храмовник, отлично сознавая, что она говорит правду. В уставе его ордена действительно существовали правила, запрещавшие под угрозой суровых наказаний интриги вроде той, какой он затеял. И бывали даже случаи, когда за это изгоняли рыцарей из ордена, покрывая их позором. «Ты очень умна, но громко же тебе придется кричать, если хочешь, чтобы твой голос был услышан за пределами этого замка». А в его стенах ты можешь плакать, стенать, звать на помощь сколько хочешь, и все равно никто не услышит. Только одно может спасти тебя Ревекка. Подчинись своей судьбе и прими нашу веру. Тогда ты займешь такое положение, что многие нормандские дамы позавидуют блеску и красоте возлюбленной лучшего из храбрых защитников святого храма. Подчиниться моей участи? — сказала Ревека. — Принять твою веру. Да что же это за вера, если она покровительствует такому негодяю? Как? Ты лучший воин среди храмовников? Ты подлый рыцарь, монах-клитвопреступник и трус. Презираю тебя, гнушаюсь тобой. Бог Авраама открыл средства к спасению своей дочери, «Даже из этой пучины позора!» С этими словами она распахнула решетчатое окно, выходившее на верхнюю площадку башни, вспрыгнула на парапет и остановилась на самом краю, над бездной. Не ожидая такого отчаянного поступка, ибо до этой минуты Ревекка стояла неподвижно, Буагельбир не успел ни задержать, ни остановить ее. Он попытался броситься к ней, но она воскликнула. «Оставайся на месте, гордый рыцарь, или подойди, если хочешь. Но один шаг вперед, и я брошусь вниз. Мое тело разобьется о камни этого двора, прежде чем я стану жертвой твоих грубых страстей». Говоря это, она подняла к нему свои сжатые руки, словно молилась о помиловании души своей перед роковым прыжком. Хромовник заколебался. Его решительность, никогда не отступавшая ни перед чьей скорбью и не ведавшая жалости, сменилась восхищением перед ее твердостью. «Сойди», — сказал он, — «сойди вниз, безумная девушка. Клянусь землей, морем и небесами, я не нанесу тебе никакой обиды». «Я тебе не верю, хромовник», — сказала Ревека. Ты научил меня ценить по достоинству добродетели твоего ордена. В ближайшие исповедальни тебе могут отпустить и это клятво преступление ведь оно касается чести только презренной еврейской девушки. — Ты несправедлива ко мне! — воскликнул храмовник с горячностью. — Клянусь тебе именем, которое ношу, крестом на груди, мечом, дворянским гербом моих предков. «Клянусь, что я не оскорблю тебя. Если не для себя, то хоть ради отца твоего сойди вниз. Я буду ему другом, а здесь, в этом замке, ему нужен могущественный защитник». «Увы», — сказала Ревекка, — «это я знаю. Но можно ли на тебя положиться?» «Пускай мой щит перевернут вверх ногами». «Пускай публично опозорят мое имя», — сказал Бриан де Буагельбер, «если я подам тебе повод на меня жаловаться. Я приступал многие законы, нарушал заповеди, но своему слову не изменял никогда». «Ну хорошо, я тебе верю», — сказал Ревека, спрыгнув с парапета и остановившись у одной из амбразур или «Машиколь», как они назывались в ту пору. «Тут я и буду стоять», — продолжала она, — «а ты оставайся там, где стоишь. Но если ты сделаешь хоть один шаг ко мне, ты увидишь, что еврейка скорее поручит свою душу Богу, чем свою честь храмовнику». Мужество и гордая решимость Ревекки в сочетании с выразительными чертами прекрасного лица — придали ее осанке, голосу и взгляду столько благородства, что она казалась почти неземным существом. Во взоре ее не было растерянности, и щеки не побледнели от страха перед такой ужасной и близкой смертью. Напротив, сознание, что теперь она сама госпожа своей судьбы, вызвало яркий румянец на ее смуглом лице и придало блеск ее глазам. Буагельбер, человек гордый и мужественный, подумал, что никогда еще не видывал такой вдохновенной и величественной красоты. «Помиримся, Ревекка», — сказал он. «Помиримся, если хочешь», — ответила она. «Помиримся, но только на таком расстоянии». «Тебе нечего больше бояться меня», — сказал Буагельбер. «Я и не боюсь тебя», — сказала она. По милости того, кто построил эту башню так высоко, по милости его и Бога Израилева, и я тебя не боюсь. Ты несправедлива ко мне, — сказал храмовник. Клянусь землей, морем и небесами, ты ко мне несправедлива. Я от природы совсем не таков, каким ты меня видишь, жестоким, себелюбивым, беспощадным. Женщина научила меня жестокосердию а потому я и мстил всегда женщинам, но не таким, как ты. Выслушай меня, Ревекка. Ни один рыцарь не брался за боевое копье с сердцем, более преданным своей даме, чем мое. Она была дочь мелкопоместного барона. Все их достояние заключалось в полуразрушенной башне, в бесплодном винограднике, да в нескольких акрах тощей земли в окрестностях Бордо. Но имя ее было известно повсюду, где оружием совершались подвиги. Оно стало известнее, чем имена многих девиц, за которыми сулили в вприданное целые графства. «Да», — продолжал он в волнении, шагая взад и вперед по узкой площадке, и как бы забыв о присутствии Ревекки, — «да, мои подвиги, перенесенные мной опасности», Пролитая кровь прославили имя Аделаиды де Монтемар от королевских дворов Кастилии и до Византии. А как она мне отплатила за это? Когда я вратился к ней с почестями, купленными ценой собственной крови и трудов, оказалось, что она замужем за мелким гасконским дворянином, неизвестным за пределами его жалкого поместья. А я искренне любил ее,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 — возразил хромовник и огромный простор для чистолюбивых замыслов. — Плохая награда, — сказала Ревека, — за отречение от всех благ, наиболее драгоценных для человека. — Не говори этого, — воскликнул хромовник Нет, мщение — это пир богов. И если правда, как уверяют нас священники, что боги и приберегают это право для самих себя, —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 «Ты должна стать моей. Нет, не пугайся», — прибавил он, — «я разумею моей, но добровольно, по собственному желанию. Ты должна согласиться разделить со мной надежды более широкие, чем те, что открываются с высоты царского престола. Выслушай меня, прежде чем ответишь, и подумай, прежде чем отказываться».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 «Я искала лишь родственную мне душу, с кем бы мог разделить свои мечты, и в тебе я обрел такую душу». «И это, говоришь, ты женщине моего племени?» — воскликнула Ревека. «Одумайся!» «Не ссылайся!» — прервал ее храмовник на различие наших верований. «На тайных совещаниях нашего ордена мы смеемся над этими детскими сказками».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 Еще одно имя проскользнуло в ее молитве. То было имя раненого христианина, которого судьба предала в руки кровожадных людей личных врагов его. Правда, совесть упрекала ее за то, что даже обращаясь к божеству, она в набожной молитве вспоминала человека, с которым ей никогда не суждено было соединиться, а назариянине и враге ее веры. Но молитва была уже произнесена, и каковы бы ни были предрассудки ее единоверцев, Ревека не хотела от нее отказаться.